ЧАСТЬ ПЯТАЯ Без надобности Москвин Волгин из своего купе не выходил, побаиваясь, что люди Сокольникова могут его заметить. Кто его знает, возьмут да и высадят на первой же станции. Сокольникова, как с военного человека, станется. По этой причине он коротал время, любуясь пейзажами, которые неторопливо проплывали за вагонным окном. Русская зима лежала во всей своей красоте. И Москвин Волгин запоздал и жалел, что в юности еще бросил писать стихи. Показал товарищам зарифмованные строки, те прочитали и разнесли эти строки в пух и прах. Как и всякий самолюбивый человек, он на своих товарищей сначала крепко обиделся. Но после, когда остыл, все свои стихи сжег и больше никогда не рифмовал, всецело отдаваясь своему прозаическому газетному ремеслу. Теперь, глядя на бесконечную белую равнину, на редкие деревни, умиляясь одинокой лошадке, запряженной в сане, он все-таки жалел, что забросил стихосложение. Но, успокаивая себя, думал, «Да написано уже все, милостивый государь. Мороз и солнце, день чудесный. Лучше никому не сказать. Так что не будем горевать, лучше подумаем о пропитании». И он предложил своему попутчику, степенному бородатому купцу, ехавшему до Самары. «А не побаловаться ли нам чайком, Петр Афанась?» «Пожалуй, можно», — согласился попутчик. «Обедать мне не резон, скоро домой прибуду, а вот чайку в самый раз. Пойду закажу». Они почаевничали, поддерживая неторопливый разговор, и купец принялся собирать вещи. Поезд прибывал в Самару. Проводив своего попутчика и оставшись один в купе, Москвин Волгин попытался вздремнуть, но сон не шел. Тогда он снова сел к окну, но и проплывающие мимо пейзажа не успокоили. Такова уж была натура у деятельного человека. Не мог длительное время находиться в созерцании и без всяких занятий. Хотелось куда-то бежать, что-то делать и чувствовать, как жизнь вокруг кипит и клокочет. «Самару проехали». — размышлял Москвин Волгин. — Скоро Урал. Да неужели они меня высадят? Передвигаюсь я вполне сносно. Хромаю, конечно, но хожу-то без всякой помощи. Вот и схожу. Поздороваюсь. Больше он не раздумывал. Глянул на себя в зеркало, взял трость и отправился в третий от конца поезда вагон, в который, как он успел заметить, еще в Москве садился Сокольников. Шел не торопясь, будто на прогулке. И каково же было его удивление, когда в тамбуре дорогу ему заступил коротко мужчина с короткой бородкой. «Извините, уважаемый, но дальше проход закрыт». «Как закрыт?» – заволновался Москвин Волгин. «Почему закрыт?» «Закрыт и всё. Вернитесь на своё место». «Да не хочу я возвращаться. Мне сюда надо». «Вот когда я разрешу, тогда и пройдёте. А теперь прошу, вернитесь». Мужчина открыл дверь и, вежливо, но твердо и чувствовалось очень сильной рукой, выдвинул Москвина Волгина из тамбура. И проделал это так быстро и ловко, что тот не успел даже ничего сказать. Стоял возле окна, отодвинув в сторону шелковую занавеску, и видел, что поезд, замедляя движение, подходит к какой-то маленькой станции с неказистым деревянным вокзалом в один этаж, на перроне, тоже деревянном, Цепью стояли солдаты, держали в руках винтовки с примкнутыми штыками. «Что-то здесь не так. Похоже, пахнет жареным. Уж не понашили душу пожаловали». Москвин Волгин отодвинулся от окна, тихонько стараясь, чтобы ручка не щелкнула, чуть-чуть приоткрыл дверь в тамбур. Поезд в это время остановился, лязгнув вагонами, и цепь солдат быстро рассыпалась, охватывая его со всех сторон. Москвин Волгин не ошибся, предположив, что явились по их душе. Громкий, требовательный голос ясно донесся до него. «Господин Сокольников, у меня приказ о вашем аресте. Поезд оцеплен солдатами. Возбежание жертв, в том числе и безвинных, Предлагаю сдаться вместе со своими людьми. Проявите благоразумие. При сопротивлении будет открыт огонь. Сокольников выглянул в окно. Прямо на него, свирепо вытращив глаза, смотрел унтер-офицер, плотно прижимая к плечу приклад винтовки, готовый выстрелить в любой момент. Ясно было, что ловушка готовилась заранее, готовилась по всем правилам военной операции и что выскочить из этой ловушки в данный момент невозможно. «Нашли врагов Отечества!» — успел еще горько подумать Сокольников. «Теперь будут радоваться!» Голос из вагонного коридора зазвучал снова. «Господин Сокольников, у вас ровно половина минуты. В противном случае я имею приказ взять вас силой». «Не силой взять, а пристрелить на месте!» «Вот ты какой приказ получил, дурак служивый!» Сокольников положил револьвер на столик. Он прекрасно понимал, его победили. И победили совсем не те люди, против которых он пытался бороться. Победили те, кто по логике должен был его поддерживать и оберегать. Никому он был не нужен со своей военной организацией, со своими благородными целями. Что он сейчас мог сделать? Открыть пальбу, застрелить нескольких солдат или унтер с выторщенными глазами, которые ни сном, ни духом не знают, кого они ловят. В ответ, конечно, тоже начнут палить, могут погибнуть пассажиры, а уж они, случайные попучке, и вовсе ни в чем не виноваты. «Мы сдаемся!» — громко, чтобы услышали все, в том числе и его люди, ехавшие в соседнем купе, прокричал Сокольников. Открыл дверь и вышагнул в вагонный коридор. «Вот ты славно!» Невысокий господин, одетый в длиннополое пальто, быстро, сноровисто его обыскал и скомандовал. «На выход!» Следом за Сокольниковым, не нарушив приказа, сдались его люди. Не прошло и десяти минут, как поезд тронулся. Солдаты, построившись на деревянном перроне, ушли, и маленькая станция опустела, погрузившись в тишину. Будто ничего здесь и не случилось. Допрос начался сразу же в маленькой тесной комнатке при вокзале, где имелись лишь два шатких стула и старый обшарпанный стол с выцветшими пятнами давно разлитых чернил. Неизвестный господин в длиннополом пальто по-хозяйски уселся за этот стол, предложил сесть Сокольникову и не строго, неофициально, а скорее по-дружески предложил: Ну что, начнем? «С кем имею честь?» – спросил Сокольников. «О, даже так! Разрешите представиться? Действительный статский советник Макаров Илья Петрович. Думаю, что этого пока вполне достаточно». «Какое ведомство вы представляете?» «Министерство внутренних дел Российской империи». «Я удовлетворил ваше любопытство?» «Вот и хорошо. Будем считать, что наше знакомство состоялось». Теперь первый вопрос. Куда вы направлялись? Пока мне не объяснят, по какому поводу я арестован и не предъявят официального обвинения, ни на какие ваши вопросы отвечать не буду. Предъявим, господин Сокольников, предъявим. И на вопросы заставим отвечать. Поэтому советую время зря не терять. Отвечайте сейчас. Сокольников демонстративно отвернулся, решив для себя, что больше ни одного слова не скажет. Пусть его хоть на куски режут. Кто же все-таки отдавал приказ о его аресте? Какие люди и при каких чинах? Уж, конечно, не статский советник Илья Петрович Макаров. Я жду. Вопрос задан. Будем говорить или нет? Сокольников не отвечал. Думал. Теперь вся надежда только на Геоцинтова и Речицкого справится.